Глава четырнадцатая. Что делать? Пока мужчины с аппетитом ели, я вяло ковырялась в своей тарелке, изредка бросая взгляды на супругов. Мы знакомы меньше суток, но наши отношения уже запутались, как тонкие струны планера, брошенные без должного ухода. «Рейна, что тебя тревожит? Ты сама не своя. Мы тебя чем-то обидели». — заметил мое состояние Дэйв. — У нас есть проблемы. Теперь ты не одна. Мы с Дэйвианом твои хранители, поэтому обязаны знать, где и какая опасность тебе грозит, чтобы справиться с ней, — поддержал полукровку блондин. Я промямлила в ответ, но замолчала, не имея решимости ни соврать, ни признаться. — Это из-за моих родителей? Они тебя запугали? Давили? — пришел к каким-то дурацким выводам Дэйв. Он выглядел таким сердитым и серьезным, что я не могла больше молчать. — Не говори глупостей, они тут ни при чем. У тебя прекрасная семья, а мне они, наоборот, пытались помочь. — Я вам не все о себе рассказала, — возразила я. — Тогда в чем дело, Рейни? У меня настолько богатые фантазии и опыт, что в голову пришлось десяток самых ужасных сценариев, — сказала беспокойный Элиас, и я сдалась. С этим аукционом с самого начала все шло не по плану, поэтому не было смысла пытаться следовать первоначальной задумке. А, впрочем, при здравом размышлении я поняла, что и плана-то как такового не было. Купить двух незнакомых мужчин, не глядя, а потом бросить их на два года – это бред, а не стратегия. Единственным оправданием служила безвыходная ситуация, в которой я оказалась по вине родственников, жадных до чужого добра. Как я уже говорила, мне пришлось поступать не просто в высшее учебное заведение, а в военную академию, чтобы у Дерумов не было возможности отозвать меня домой. Только по условиям контракта с курсантом мне предстоит отработка сроком на два года. Никакой возможности избежать этой обязанности нет. По крайней мере, мои юристы ее не нашли. Через несколько дней мне необходимо прибыть на межзвездный крейсер. Пункт сбора так далеко, что вылетать нужно завтра ночью, чтобы прибыть вовремя. На одном дыхании выпалила я, а последнюю фразу почти прошептала, сдувшись под перекрестными взглядами своих мужей. Это и был твой план? Купить двоих неудачников, которых не жалко бросить сразу после единения? Решила стать вдовой, пережив ломку, а мы с Элом просто расходный материал? Кратчево спросил Дэвиан, но от его холодного безжизненного тона у меня по спине побежали мурашки. Жуткое предположение и не совсем верное. Женщины тоже погибали при потере обоих супругов, лишь изредка выживали, но похоже, мой полукровка вообразил худший из сценариев, исходя из того случая, когда искательница его денег намеревалась рискнуть и избавиться от него после замужества. Нет, все не так, не должно быть никакого единения. «Мои поверенные нашли лазейку в законах. Брак считается заключенным по результатам аукциона, когда все стороны подписали семейный контракт, а не после консумации наших отношений. Я никогда не рискнула бы вашими жизнями ради своего наследства. Наоборот, в случае, если я не вернусь, то вы станете полноправными владельцами капитала капиталов семьи Деори», горячо возразила я. «Но почему-то мужья помрачнели еще сильнее, если это вообще возможно». «А ты спросила?» — Нужно ли нам такое наследство в придачу с уведомлением о том, что твой прах развеян где-то в космосе? — прорычал Элиас, резко вскакивая из-за стола, отчего его кресло с грохотом перевернулось. Зеленые глаза блондина метали молнии, а Дейв, как будто стал еще темнее лицом. — Простите, я не думала, вернее, не предполагала, — попыталась оправдаться я, но это звучало так жалко и глупо, что я решила заткнуться на половине фразы. «Вот именно, что о своих мужьях ты и не подумала Рейна. Ни меня, ни Элиаса не устраивает такой план», — жестко осадил меня Дэйвен. «Да, о чьих-то нежных чувствах я не размышляла, но у меня не было особого выбора. Что мне было делать? Упустить свое наследие? Конечно, у меня и без компании-клана достаточно средств, чтобы жить спокойно и в достатке, да и полученная профессия гарантирует достойный заработок. Но отдать все де румам?» Тем, кто отравил и без того тяжелое время, когда я осталась беспомощной, без родителей, прав полноценного гражданина и семьи, тем, кто пытался лишить меня будущего, превратив в марионетку. Нет уж, я лучше подарю его двоим незнакомцам, на которых выпал жребий. Многих мужчин устроило бы положение богатого вдовца, тем более, что никакого риска здоровью своих супругов я не предполагала. «И вообще, я не собираюсь погибать во славу Союза. Отслужу и вернусь. Тогда и будем разбираться с обидами и прочим». Довольно резко огрызнулась я. «Не люблю, когда на меня давят. Да, я виновата, но уже извинилась и вообще». Элиас, нервно расхаживавший по лоджии, после моих слов подошел и навис надо мной, почти касаясь моего лица своим. «Нам нужна жена, семья и дети. Ты, а не твои деньги». «Ты теперь наша, Рейна Деори. Сама нас выбрала, поэтому не надейся сбежать, девочка». «Я серьезно», — заявил блондин. «Это не вопрос выбора, Эл. Я и сама не хочу никуда от вас улетать, но нарушить контракт не могу. Я военно обязанная, и в случае дезертирства меня осудят военным судом Союза. Вы мне понравились, оба. Я ведь не планировала сильно сближаться со своими теоретическими мужьями сейчас». Понимала, что обижу таким решением, но потом я попыталась бы все уладить, просила бы прощения, честно призналась я. Вот только когда я раздумывала над подобной возможностью, все казалось приемлемым, а стоило произнести вслух, как звучало как-то по-идиотски и наивно. — Дурочка, моя маленькая дурочка, — как-то обреченно выдохнул блондин, а потом накрыл мои губы голодным поцелуем. Если Дэйв целовался нежно, упоительно и сладко, то поцелуи Элла были чем-то, к чему я определенно была не готова. Страстно, почти грубо, но от этого не менее возбуждающе и прекрасно. Из чувственной дымки меня выдернул голос Дэйвиана, но обращался он не ко мне, а к Элиасу. — Останься с Рейной, я вернусь утром. Дэйвиан уже переоделся. Он принес какой-то планшет и быстро строчил сообщение кому-то, явно собираясь уйти. — Эл, куда он? Время далеко за полночь, — забеспокоилась я, но к самому Дэйву не рискнула сейчас приставать. Уж больно грозно выглядел мой совсем не мягкий и милый полукровка. — Рейни, ты выбрала взрослых и самостоятельных мальчиков. Он знает, что делает, — усмехнулся блондин, отвечая мне. — Я пока пробью проблему по своим каналам. Утром все обсудим, — сказал блондин, обращаясь к Дэйвиану. Тот в ответ молча кивнул и ушел, оставляя нас с Элом. Я встала с кресла, не зная, что делать, но Элиас уверенно притянул меня к себе, обняв за талию. — И что дальше, Эл? Наверное, зря я вам все это рассказала. Устало пробормотала я. Этот бесконечный день вымотал меня как эмоционально, так и физически. Поверь, это было твое самое мудрое решение. Сейчас мы еще можем как-то повлиять на ситуацию, а если бы ты сбежала... Поджал губы Элиас. То что было бы? Вы бы поставили меня в угол, отшлепали, обиделись бы и не разговаривали. Дэйв и так сердится. Вяло грызнулась я, уткнувшись лбом в крепкую мужскую грудь. От Элиаса пахло терпким парфюмом и мужественностью. В его руках я чувствовала себя маленькой, слабой и защищенной. Так приятно и тепло! «Он злится не на тебя, а на ситуацию. А по поводу того, что могло бы быть, то лучше даже не представляй. В любом случае, я рад, что ты нам доверилась, а на будущее надеюсь, что не будешь больше скрывать от нас чего-то важного». Тихо произнес Эл, перебирая пальцами мои волосы. Ответить мне на это было нечего. Наше будущее я пока вообще не представляла, поэтому только кивнула и крепче прижалась к мужу. «Иди спать, Рейни». — сказал мужчина, а потом мягко поцеловал меня в висок. — А ты? — зачем-то спросила я. — Я буду рядом, — заверил меня блондин, а потом подхватил на руки и понес в кровать. По-моему, я вырубилась еще по пути и даже не увидела нашего брачного ложа.